Глава 9. Декабрь. От пестрой толпы глаза устали в первые же десять минут, и дальше Андрей пытался не вглядываться, а положиться на ощущения. Он прекрасно запомнил эмоции, и, наверное, это можно было назвать аурой от Ребеки и Чарльза, и теперь, стоя в толпе веселящихся людей, тщательно пытался найти ту самую ауру. Пока получалось плохо. Ларни скрутился около сцены, в парике, в несуразной клонской одежде. У него изменилась даже походка и движение, и иногда Порохов ловил себя на мысли, что ощущение от знакомого сирены пропадает напрочь. Там кто-то другой, чужой и совершенно неинтересный. Это нужно было как следует обдумать, возможно, попробовать самому и научиться такому же. Мало ли что в жизни пригодится. На таймере оставались считанные минуты, и где-то там, совсем в другом районе, дежурили Игорь, Палыч и Леона. Каин, Андрей, Егор и Ларнис тут. Афелия координировала обе группы, оставаясь в отеле, среди ноутбуков и телефонов. Андрей потер переносицу. Он вскочил еще до рассвета и вместе с Ларнисом поехал на крышу Еврика Тауэр и снова огляделся. Где-то в памяти остался чистый свежий воздух, Медленный рассвет, сосредоточенный сирена, севший на самый край, свесивший ноги вниз, чем заставил Андрея понервничать. Там же в прозрачном свете растворились остатки сомнений и нервозности. Осталась только цель и желание ее достичь. Палец Ларниса скользил по развернутой карте, которую трепал ветер, и в итоге остановился почти на самой окраине Мельбурна в спальном квартале, и совсем не в том, где вчера Андрей следил за Даннингами. Вторая точка ожидаемо нашлась в парке. Утром за завтраком они обсудили планы, проверили все, что только можно, и теперь Порохов, стоя посреди разодетых в честь какого-то подросткового фестиваля, ждал и искал. И еще он искал Дину, не чувствами, взглядом, как угодно, и тоже не находил. «Вижу Марселла». Внезапно зазвучало в наушнике, и Андрей дернулся на голос Кайна. «Где?» «Соседняя со сцены аллея Идет в сторону рождественских киосков. Я его веду, но в стороне. Дины с ним нет». «Нельзя его трогать, пока нет Дины. Нужно ловить сразу обоих. Иначе она затеряется, и мы ее еще долго не найдем», — вклинился голос Игоря. «Понял, но буду следить за ним». По ушам ударила неожиданно громкая музыка, и Андрей поморщился. На сцене кто-то начал выступление. Он поспешно заткнул второе ухо наушником, включая режим шумоподавления. Слышать голоса команды ему было важнее. — Игорь, что у вас? — уточнил Ларнис. — Я проверяю местность. Леона и Палыч патрулируют, но мы пока не чувствуем поблизости зрячих. Дину тоже не засечь. Она все еще закрыта. — Осталась минута. — Я знаю. Холодный и спокойный голос Игоря помогал самому Андрею оставаться таким же холодным и спокойным. Их оружием были собственные силы, но Порохову хотелось иметь при себе еще что-то, например, нож. Впрочем, ножа у него не было, но тщательно скрытый от металлоискателей скальпель обжигал ладонь. Хороший, стальной, совершенно новый, остроконечный скальпель. Есть! Голос Леоны возник резко, и Андрей мгновенно подобрался, хотя находился далеко от происходящего. «Чувствую в трехстах метрах всплеск силы. Мы туда!» По коже пробежалась дрожь предчувствия. Веселье, шум вокруг, цветные парики, волосы, лица, цветная одежда. Вечером в свете разноцветных фонарей все это казалось фантасмагорией, карнавалом и добавляло хаотичности. И, разумеется, играло на руку тварям которые собирались убить людей ради собственного возвышения. Поправка. Людей и еще одну тварь. Андрей слушал дыхание Леоны, слышал короткие переговоры Палыча и Игоря, которые тоже устремились к месту ритуала. Взрыв оказался неожиданным, мощным, и отбросил Андрея спиной на траву. Он мгновенно перекатился на живот, вскочил на ноги, оглядываясь, В стороне полыхали несколько киосков, кричали люди от ужаса, от боли. Кто-то бежал, кто-то поднимался с асфальта, а у самого места взрыва горели мертвые и живые. Волна страха, удушливой, почти осязаемая, Видимой всем зрячим, накрыла толпу. Парк, оказавшись бешеной, сворой мелких прилипал, собравшихся на пиршество. Им не был страшен огонь и они с бешеным чавканием присасывались к живым факелам. — Дины тут нет! — голос Палыча прорвался через пелену царящего кошмара. — Два трупа, женщина и молодой мужчина, лет двадцати, убиты ритуально. Тут все кишмя шит прилипалами. — У нас взрыв! — тут же отозвался Каин. Он говорил быстро, четко, но Андрей буквально чувствовал, что полицейский не стоит на месте. — Марселла я потерял, надо срочно найти! Они нас провели. Первый ритуал был минут тридцать назад. Сейчас рухнула защита, и мы его почувствовали. Андрей похолодел. Значит, Дина уже где-то здесь, и Марселла готовится ко второму жертвоприношению. А вокруг крики и боль. Такая боль, что бьет по чувствам и не позволяет как следует продолжить поиски. — Чистить прилипал? Спугнем», — С возражает Егор. И Андрею сразу стало ясно, что местный зрячий тоже сейчас куда-то бежит, ищет, смотрит. Долг врача звал его помочь раненым. Он мог помочь раненым, он должен был убить тварей. — Чистить! — внезапно вклинилась Офелия. — Вы так быстрее найдете тех, кто повыше категории! Андрей начал собирать силу в ладонях, чувствуя, как она его заполняет, и практически сразу замер. Ларнис. Пел, без музыки, без слов, одним голосом, и повело. Он пошатнулся, но тут же совладал с собой, избавляясь от наваждения. Наушники существенно помогали. Огляделся. Люди тоже не двигались. Люди слушали. И впервые Порохов видел, как это работает со стороны. Прямой жесткий контроль сирены. Люди не дышали бы, если бы им приказали. Но сейчас они по приказу успокаивались, расслаблялись. И прилипалы, отстранялись, уходили вместе с той волной эмоций, которая минутой назад накрыла парк. Порохов увидел Дину. Высокая, красивая, опасная, раскрывшая свою силу зрячее, и она же сущность, палач. Простые черные брюки, простой черный топ — Но сейчас, когда она впервые показала свою истинную суть, одежды казались королевскими, и Андрей ее не узнавал. Знакомые черты лица, знакомая фигура, все знакомое от его приземленной, основательной Дины. Но эта Дина была хищной, знающей себе цену и на одной с Андреем стороне, где не было места обыденности. Порохов рванул к ним видя, что ни Марселла, ни Дина не реагирует на голос сирены. Спустя мгновение стало ясно, почему. Защищаясь от звука взрыва, оба надели беруши, и теперь Марселла остановил Дину от того, чтобы их вынуть и подпасть под контроль. «Вижу их!» — запоздал отчитался Андрей и почувствовал Каина неподалеку. С другой стороны увидел продирающегося сквозь толпу Егора, услышал ответ о Филии. «Остальные на подходе. Я к вам!» Марселла и Динов скинулись одновременно. Атака от Егора пришлась на Марсела, но тот блокировал волну силы, отбросил в сторону и схватил девушку за руку, устремился вглубь парка, откуда бежали полицейские и еще люди. Андрей моргнул, понимая, что время словно растянулось, а на самом деле он сам ускорился, как остальные зрячие. Время теперь тянулось патокой, и нужно было успеть это использовать, пока паника снова не накрыла людей. Ларнис отпустил толпу, и толпа еще несколько мгновений отходила от наваждения, пока сам Сирена, скинув парик и клоунский костюм, рванул за сущностями. Крики ужаса снова раздались уже за спиной Порохова. Он бежал, не жалея себя за Диной, и поражался тому, как быстро они передвигаются. Марселло врезался в толпу конных полицейских, которые ехали в сторону взрыва, и резкий удар разметал лошадей и людей, вызвав яркую волну эмоций. Каин оказался к нему ближе всех, схватил за волосы, дернул к себе, атакуя силой, сплетая ее так, что она окутала сущность, сжалила ее со всех сторон, но оттуда поднялся щит, завязалась драка. Дина вырвала руку у Марсела. Оглянулась и снова побежала. Егор рванулся на помощь Кайну и кинул Андрею короткое «Догоняй!». Порохову не оставалось ничего другого, кроме как выполнить приказ. Справится ли он с сущностью четвертой категории? Сможет ли победить другого зрячего, тоже умеющего пользоваться своей силой? Думать было все равно некогда, сомневаться тоже. Ночной парк, освещенный фонарями, Сейчас в его глазах был светил как днем. Как обычно, Андрей не знал, как это работает, но пока работало, надо было пользоваться. Он чувствовал где-то позади силу Ларниса. Он помогал зрячим с Марселла. Дина доставалась ему одному. — Как вы нас обманули! Вопрос вырвался сам собой, вместе с тяжелым выдохом, когда он остановился напротив Дины. Девушка споткнулась. Бежала, перепрыгивая низкие заборчики и кусты, но в какой-то момент координация подвела, и она с кувырком полетела вперед. Дина оказалась на ногах мгновенно, но потерянного времени Андрею хватило, чтобы ее догнать. И он, и она понимали, что теперь осталось только сражаться. Она не успеет снова броситься в бегство, потому что зрячий слишком близко. «Гадалка!» Дина замерла. Накапливая силу, пытаясь сраститься с новым для себя уровнем. Порохов знал еще час-два, и сущность в ней окончательно раскроет свои возможности. Пока симбиоз несовершенен, зрячи не умеют наращивать силу мгновенно, в отличие от сущностей. Теперь это играло на руку, и поэтому Марсело назначил второй ритуал сразу, чтобы Дина не сумела от него отбиться. — Он вам сказал, что мы идем за тобой? — Хочешь поговорить об этом? Дина медленно шла по кругу. В ее ладонях набирали мощь темно зеленой вихри. Защита матери не позволяла Андрею почувствовать всю силу девушки, но он прекрасно видел, она умеет сражаться. Впрочем, неудивительно, ее учили. «Хочу», — не стал спорить Андрей. Он уже поставил аккуратную защиту, был готов ударить или отразить удар в любой момент, но не торопился. «Ты знаешь...» что сущности не могут заплатить цену, гадалки. — Не знаю. — Поэтому цену заплачу я! Голос Дины неожиданно дрогнул, и она атаковала. Без предупреждения, сразу, на самой высокой скорости и со всей силы, которая в ней была. Волна удушливой серости окутала Андрея, сбила с ног, промяла защиту, ударила по глазам и ушам, едкой, орущей на тысячу голосов дрянью, Он не ожидал такого. Он не был готов к тому, что Дина окажется настолько умелой, яростной. Его протащило по влажной от полива траве, и только тогда он отмахнулся, просто волной силы, и вскочил на ноги. Он никогда раньше не дрался всерьез со зрячим. Он вообще особо не дрался даже с сущностями. Никакая тренировка не могла дать этого ощущения, что если не ты, то тебя... Осознание такого простого факта одновременно пугало и придавало сил. Права на ошибку не было. Если он пропустит удар, то нельзя будет рассчитывать на примочки после в компании Каина или Игоря, что объяснят, где он был неправ. Он пропустит удар и окажется жертвой, очередной жертвой. «Не отпустишь ведь!» — почти выплюнула Дина, тяжело дыша. Ее глаза горели странным, алым светом. Левая рука висела вдоль тела безвольной трепицей, и Андрей видел, что девушка изо всех сил старается не хромать. Не отпущу, ты убила троих людей. Она хохотнула, весело, заразно и рявкнула на Порохово. "Честюля, всегда был таким, как пойти и сказать, что в соседнем отделении врач говно, так нет. Дина, ты нормальная! Андрей на какое-то мгновение даже растерялся, но только мысленно. Ты сравниваешь смерть людей и их работу. А что? Есть разница. Убивать так или смешать с грязью, чтобы занять место? Можно подумать, часть из этих, по чьим головам приходится идти, не спиваются потом, не вешаются, не бросаются с крыши. А это, между прочим, моя мамочка направо и налево делала. Я ж знаю, что случилось с несколькими, кого она сместила. Так какая разница? Дина, ты не твоя мать. Конечно, я лучше. Она лгала мне всю жизнь. Не давала изучать больше минимума, не позволяла ничего. Если бы я все знала сразу, то уже не нуждалась бы ни в чем. Она мне жизнь испоганила своей ложью. А если бы ты не была зрячей, то вообще не было бы и толики силы, — рявкнул Андрей. Где все? Субъективно Порохов чувствовал, что прошло уже минут двадцать, полчаса. Объективно? Нет, на время не глянуть. Не сейчас. Дина оскалилась. Откуда-то изнутри вырвался гортанный рык, которого не могло быть в горле хрупкой девушки, и пригнулась. Андрей видел, что в ее взгляде что-то меняется. Дина зрячая уступает место Дине сущности. Снова атака. Теперь Андрей отскочил, не дав свалить себя на землю, и снова череда ударов. Он бьет, по нему бьет Дина. Они кружатся по поляне, далеко от ближайших фонарей, от пожара, сирен, но волны ужаса, постепенно окутывающие веселый парк, придают сущности сил. Упав на спину, Андрей резанул скальпелем по запястью Дины, сумел вырвать руку из ее захвата, но тут же в лицо снова ударило той же удушливой силой, замыкая дыхание в горле. Порохов перехватил скальпель удобнее, замахнулся, и тут наступила звенящая тишина и пауза. Дина застыла над ним, пока он пытался откашляться, нахмурилась, прислушиваясь к внутреннему голосу, словно ей действительно кто-то что-то говорил и внезапно отшатнулась как была на коленях, отползла назад и, переводя дыхание, покачала головой. — Не могу. Ты, скотина, ты пришел меня убить, а я не могу заплатить гадалки твоей смертью. Андрей тяжело сел, проведя по лицу ладонью, пытаясь убрать стягивающее ощущение чужих заклинаний. Его вело. Он использовал, казалось, больше, чем у него было, Он вообще не очень соображал, что происходит и чего Дина не может. Девушка встала, пошатываясь, сделала несколько шагов назад и снова замерла. Порохов тоже поднялся на ноги, собрался подойти к ней и завершить начатое, когда Дина закричала. Она кричала от боли, от ужаса, от чего-то такого, чему Андрей не сумел найти название, И зрячий машинально отступил когда тело девушки начало распадаться на части растворяться в воздухе постепенно неотвратимо очень быстро кожа мышцы кости даже порохова привычного к крови едва не вывернуло он сдержал рвотный позыв и судорожно схватился за шершавый ствол ближайшего дерева Все было закончено в несколько ударов сердца, растянувшихся до бесконечности. Андрей понял, что долг предсказателю — это не просто слова. — Ты как? — услышал он Ларниса и обернулся. Ларнис был ранен. Он спешно перетянул руку собственной футболкой, но Андрей заметил потеки странного цвета крови, но сейчас это было неважно. «Жив!» — кивнул Андрей. «Дины больше нет». «Марселла тоже. Можно ехать домой». Порохов тяжело оперся о плечо юноши и прикрыл глаза. «Да, можно ехать домой». Где-то вдалеке не утихали сирены. Они встретились около выхода из парка. Зрячие устало переглянулись и загрузились в несколько машин, которые, объезжая скопившиеся рядом автомобили полиции и медиков, выехали в сторону отеля. По пути, как ни странно, говорить никому не хотелось. Андрей понял, что вот-вот уснет. Позорно вырубится, иссушенный битвой, эмоциями, впечатлениями, но держался. В отеле они даже не стали скрывать ранений. На встревоженное причитание администратора Игорь коротко ответил, что они были в парке, и врач не требуется. Просторный лифт вознес их на нужный этаж, и когда зрячие валились в номер, выбранный своеобразный штаб-квартиры, то практически сразу начали обсуждать произошедшее. Словно сработал переключатель. Здесь можно. Андрей нашел где-то на столе бутылку с водой, жадно присосался к горлышку. Игорь и Каин обсуждали то, что было в парке, а Каин рассказывал коротко, но по делу все, что успел заметить. Егор ругался на гадалку, что тот не сказал про первый ритуал, иначе они бы не допустили второго. Леона села на диван, скинула кроссовки и вытянула ноги. Когда Палыч, обошедший все комнаты номера, озадаченно спросил. «А где Офелия?» Игорь посмотрел на ноутбуке на столе, на лежащий наушник Офели и покачал головой. Последнее, что она сказала, что она идет к нам, — закончил Каин. Но зачем? Она была координатором, а мы бы и так справились. Этан, который несколькими минутами раньше уже выглянул на голоса вернувшихся взрослых, покачал головой. «Я тоже не знаю. Она сидела, говорила с вами, потом как-то странно замерла» посмотрела на свой телефон и сказала, что идет к вам. Сняла наушник, бросила на пол, я потом поднял, и быстро выбежала. — Она ничего не говорила, — уточнил Палыч, подходя к подростку и чуть склонясь к тому, словно хотел услышать каждое слово максимально четко. Это нахмурился, вспоминая, потом вздохнул. — Я спросил, куда она, а она даже не ответила. Повисла тишина, которую, казалось, можно было разрезать ножом. Игорь огляделся, потом подошел к Палычу, приобнял того за плечи и коротко пообещал. — Мы... мы сейчас тут все вверх дном перевернем.